Гусь фаршированный – это тот рецепт, который я смогла повторить, хотя не люблю все эти зашивания. Многие не берутся за гуся, начитавшись кулинарных рецептов, в которых все сложно. Гречку можно сочетать только с белыми грибами и никакими другими. Да, еще непременно добавлять бекон. Гуся надо покупать не непотрошенного, потому что потроха нужны для той же гречки, а без них другой вкус. И гуску обязательно самой удалять. Не знаю. Единственный фокус, который делала мама, сначала прокаливала гречку на сковороде и только потом варила, но не в кастрюле, а тоже на сковороде. Заливала водой и томила под крышкой. Так вот, с гусем все достаточно просто. Брать надо потрошенного, чтобы осталось только обрезать крылья. Промыть и обрезать изнутри жир. На этом жире. Обжарить нарезанные полукольцами две крупные луковицы. Гречку. Чуть больше стакана. Прокалить на горячей сковороде и сварить до полуготовности. Яйца. 4 штуки. Сварить вкрутую и мелко нарезать. Перемешать гречку с луком и яйцами. Посолить и поперчить. Нафаршировать гуся и плотно зашить. Сделать смесь из меда и горчицы. Можно взять дижонскую, а можно обычную. Обмазать этой смесью гуси и положить в духовку на решетку. Вниз поставить противень, запекать при температуре 200-220 градусов. Периодически поливать гуси тем соком, который будет выделяться. Часа два с половиной, три в духовке он точно простоит. Проверить готовность просто. Проткнуть ножом в области грудки. Сок, который потечет, должен быть прозрачным.